Этот и другие оригинальные подкасты Качайте на russianpodcasting.ru Добрый день, это Будам. Сегодня 29 июля 2008 года. Утро по нью-йоркскому времени. И я записываю свой третий подкаст, который называется, или который будет посвящен разговору о зарплате. Как правильно ответить на вопрос, какая у тебя зарплата, а сколько ты получаешь? Итак... Возвращаясь в 80 годы, я помню, я работал в конце 80 в одном конструкторском бюро в городе Киеве. И когда премия приходила на отдел, начальник отдела, и весь отдел собирался, и он зачитывал. Сидоров получает 10 рублей заработан на таком-то проекте. Петров получает столько-то и так далее. Все знали, кто сколько зарабатывает. И потом, допустим, поднимался и спрашивал – Почему я получила 15 рублей? Я ведь ездила в Калининград в командировку, в которую никто не хотел ездить. И, в общем, сразу возникало какое-то напряжение, люди были недовольны. И начальник должен был как-то объяснить, почему она получила 15 рублей, хотя она ездила в командировку, а Вася Форточкин получил 20 рублей, хотя он не ездил в командировку, а получал удовольствие от нахождения в славном городе Киеве. Здесь в Америке ситуация совершенно другая. В Америке зарплата ваша – это самая секретная информация, самая конфиденциальная информация. И вопрос, который мы обсуждаем сегодня, нужно нужно не как ответить не только, нет, я неправильно сказал, как, не, не только как ответить на вопрос, э, сколько ты получаешь или какая у тебя зарплата, а нужно ли даже спрашивать об этом, кого-то какая у него зарплата короткий ответ э, на этот вопрос нельзя отвечать на вопрос какая у тебя зарплата никогда я расскажу несколько случаев не случая во нескольких ситуаций которые объяснят почему нельзя этого делать почему всегда отвечать отвечая на этот вопрос вы Скорее всего, окажетесь в нехорошей ситуации и ничего хорошего не выйдет из-за вашего ответа честного, правильного ответа на вопрос, какая у вас зарплата. Давайте разберем несколько ситуаций. Ситуация номер один. Джо и лари коллеги, которые работают в одной и той же компании. У них отличные отношения, а они выполняют похожие обязанности по работе. После двух-трех стаканов пива на одной из корпоративных вечеринок Ларе говорит, Джо, ты так хорошо работал на этом сложном проекте, сроки были нере нереальные, но ты все сделал в сроки вовремя. Я надеюсь, что они тебе дали правильную компенсацию за все эти лишние дополнительные часы, которые ты провел в офисе на этом проекте. Джо, конечно, польщен, он говорит, да, я получил дополнительные 10 тысяч долларов как бонус. Ларри отвечает, о, это очень классно. И, конечно, немедленно внутри у него кошки скребут, он очень расстроен и огорчен. Два месяца назад он работал действительно много на похожем проекте, но он не получил ничего, кроме как большое спасибо. Ларри недоволен, он понимает, что это нечестно. И климат в их группе становится хуже и хуже. И Джо и Ларри уже не ходят пить пиво вместе. Это была первая ситуация. Вторая ситуация. Много лет назад э, Сэнди и Макс в, были выпуск, выпускниками одного и того же э, колледжа. Теперь они работают в разных компаниях, но их семьи до сих пор дружат и часто проводят время вместе. Во время одной из таких вечеринок Макс спрашивает, Сэнди, мы с тобой оба программисты с похожими с похожими скиллс. Скиллс – это значит, знаем примерно одно и то же технически. И вот я думаю, что мне пора что-то изменить в моей карьере. Как ты думаешь? Какую? Я давно не искал работу, ты же знаешь, но как ты думаешь, какая реальная зарплата, что я должен сегодня, какую зарплату я? я должен просить? И Макс делает огромную ошибку, отвечая на этот вопрос. Ну слушай, ты же мы знаешь, что я умею делать. Я зарабатываю 80 тысяч в год, работая на на программе, которая занимается отслеживанием времени, проведенного работниками, нашей компании на разных проектах. Я работаю в отделе кадров, вот такая такой, такой проект у нас, такая программа, и я на ней работаю. Сэнди провел годы для того, чтобы защитить диссертацию, делать исследования. Работает с очень сложными алгоритмами в лаборатории, которые оплачивается различными правительственными инициативами. А он получает всего 60 тысяч в год. Этого а, достаточно, да. но он не шикует. Сводят концы с концами. После пьянки жена Сэнди, Мэри, обнаружила, что Макс получает 80 тысяч в год. С этого дня она уже спать ночью не могла. Как так? Макс почти с трудом закончил этот калош, а мой Сэнди всегда был гением. Примерно через год Сэнди и Мэри разошлись. Третий случай. Компания помещает объявление с описанием какой-то работы, которая которая похожа на то, что вы делаете, которая совпадает с тем, что вы указываете в вашем резюме. И вот эта работа обещает платить 70-80 тысяч в год. Ваша сегодняшняя зарплата 68 тысяч в год. То есть на 2000 меньше, чем нижний предел, указанный в объявлении. вы Вам всегда казалось, что вам не доплачивают. И вот вы решили, что надо попробовать на эту работу написать заполнить аппликацию и написать, попробовать ее получить. Вы встречаетесь с работником отдела кадра в этой компании, и они, как обычно, спрашивают, а какая же у вас сегодня зарплата? Вы должны отвечать примерно так. Меня интересует более сложная и интересная работа. И объявление, которое вы поместили, это именно та работа, которую я всегда хотел. И я считаю, что я достаточно квалифицирован, чтобы вашу работу выполнять всегда. И буду с удовольствием ее делать за 80 тысяч в год. вы Обратите внимание, вы не должны говорить, какая у вас сегодня зарплата. Они говорят, что будем платить от 70 до 80. Попросите верхний предел. Не забывайте, всегда, когда вы видите какую-то вилку, то есть мы будем вам платить от 70 до 80, вы должны четко абсолютно понимать, что вы в этой вилке, видите цифру 80, а та компания, которая хочет вас взять, видит цифру 70. И каждый из вас надеется получить эту цифру. В любом случае, не рассказывайте, какая у вас сегодня зарплата. Ваши 68 тысяч не важны в этот момент. Если есть какой то надо заполнить какую-то бумажку, И там есть графа, где вы должны поместить ответ на этот вопрос. Оставьте ее пустой. Не заполняйте ее. Ну, в крайнем случае, вас попросят ее заполнить. Но очень часто. Это вам... То есть вы можете обойтись без этого, и все равно ваши документы возьмут. И этот ваш работодатель будущий очень четко знает, что вот нам нужны люди с такими квалификациями. И на рынке эта квалификация сегодня стоит столько-то вот, и они знают, что что им нужно, они знают, сколько примерно платят за такую же работу в других компаниях, и ни в коем случае вы не должны рассказывать вашу текущую зарплату, потому что если они услышат цифру 68 вам будет очень трудно получить больше, чем 70, 72, может быть а вот еще один случай Вы, допустим, ищите работу, и ваш агент отправляет вас к клиенту на, на интервью. Агент знает ваши ваши требования по зарплате. И если потенциальный работодатель спрашивает вас о вашей зарплате, делайте все, что угодно, но старайтесь не отвечать на этот вопрос. Я не знаю, кто первый сказал эту фразу, Но это золотое правило в любых, э, в любых обсуждениях зарплаты, как бы в торговле по зарплате, если можно так сказать. Это правило гласит примерно так. Первый человек, который назовет цифру, всегда проиграет. Помните, что зарплата – это только одна из частей, хотя, конечно, самая главная часть общего пакета, который вы получаете, когда устраиваетесь на работу – И поэтому говорите что-нибудь типа и «я приму любой справед... любое справедливое предложение, если вы решите меня взять на работу, я буду рассматривать весь пакет, который вы предлагаете, а не просто э, спорить с вами о какой... об одной цифре по базовой зарплате». Обычно ваш агент сможет э, сделать для вас получше какую-нибудь сделку, по поводу зарплаты, чем вы сами, находясь там на месте у клиента. И поэтому пусть он этим занимается, агент, пользуясь тем, что он потратил много лет на то, чтобы установить хорошие отношения вот с этим конкретным клиентом. Следующий пример. Вы успешный программист, компьютерщик. Зарплата у вас растет намного быстрее, чем в среднем по стране. Сейчас бум. И вы получаете больше и больше и больше. За последние 5 лет вы удвоили свою зарплату. Вы получали когда-то 60 тысяч в год, а сейчас вы получаете 120 тысяч долларов в год. И это, конечно, действительно большое достижение. Ну, я, наверное, не сказал вначале, но я так как я живу в Америке, я все цифры привожу в долларах. Примерно цифры, которые здесь получают программисты. И вот вы чувствуете себя очень таким важным человеком, важным перцем, если можно так сказать. И вы уже хотите начать учить других людей, как добиться такого же грандиозного успеха, как вы добились. И вы хотите, чтобы вами восхищались, и надо немедленно рассказать вашему соседу о своем успехе. Вы рассказали, как вы удвоили зарплату до 120 тысяч в год. И он говорит, вау, он он очень рад за вас, а внутри он смеется, потому что он давно уже зарабатывает 150 тысяч в год, и он зарабатывал эти деньги все эти годы. Но в, данном, в данной ситуации вы как бы можете радоваться тому, что сосед ваш более умный, он никогда никому не расскажет свою цифру, и он никогда не будет над вами подсмеиваться в открытую. То есть ваше как бы самоуважение не будет э, не будет нарушено. Вот. То есть и в этом случае говорить о своей зарплате было неправильно, даже если вы думаете, что зарабатываете очень много. Всегда есть кто-нибудь, кто зарабатывает больше, больше, чем вы. Всё примерчик такой небольшой. Э -э, Алекс и Лиза Встречались два года. Наконец, Алекс решился сделать ей предложение. Но вот здесь, в Америке, есть какие-то идиотские правила, что вот это называется, то, что здесь называется «engagement», или по-русски это «помолвка». И вот есть такое понятие, как «кольцо», которое дарится, когда мужчина делает предложение. Это называется «engagement ring». Так вот, по каким-то идиотским правилам, эти кольца очень дорогие здесь. То есть э, парень тратит довольно большую сумму денег, которой у него может даже и не быть, э, или очень тяжело ему ее заработать на то, чтобы купить это кольцо. И вот он покупает, Алекс, кольцо с бриллиантом за 15 тысяч долларов и делает ей предложение. Она была счастлива, Лиза, конечно же. Кто бы не был бы счастлив получить такое колечко, она сказала да. И через пару месяцев случайно в совершенно другой беседе Лиза спрашивает... «Алекс, какая у зарплата?» Она его как бы застала врасплох, он не ожидал этого вопроса и говорит, «Ты знаешь, у меня 60 тысяч долларов в год». Лиза училась в колледже, и у нее специальность была бухгалтерский учет. Она быстро разобралась с цифрами и поняла, что она не может жить с человеком, который может потратить 15 тысяч на кольцо, имея всего лишь 60 тысяч в год зарплаты. Это просто глупо. И одним словом, они не поженились. Единственное, что я не помню, или она вернула ему кольцо, или оставила его себе. И это тоже отдельная история, никак не связана с зарплатами, но я слышал разные мнения здесь. И, в принципе, одно из мнений, что женщина не должна возвращать кольцо, которое ей подарено было во время помолвки, если свадьба не состоялась. Это, опять же, конечно, чисто американская такая mentality. Но ну, здесь считается, что она ведь тебе сказала, да, и вы провели вместе, допустим, года или два, как boyfriend и girlfriend, и она не была на маркете, она не была на рынке, на рынке невест, грубо говоря. То есть она потеряла время, и поэтому она должна оставить кольцо себе, даже если помолвки не будет. Поэтому, если у вас не получилось, не требуется Не требуйте кольцо обратно. Ну ладно, вернемся к нашей теме по зарплатам. Еще одна история. Марша, она руководит группой, небольшой группой э, работников. Опять возьмем программистов. Марша чуть больше 40 лет. Она в этой компании работает лет 10 уже. А Шишу 27 лет. А Шиш простой парень из Индии и работает в этой группе. Он... Не совсем простой парень, он на самом деле гуру. Он очень хорошо знает программирование и, в общем-то, вся группа держится на нем. 80% программы он написал сам. И вот когда Ашиш узнал, что зарплата Марши 90 тысяч в год, а он получает только 60 тысяч в год, он решил, что это несправедливо и стал, начал искать новую работу. Он не знал, что только потому, что у Марши были такие связи, внутри компании, она получила вообще эту работу, этот проект. И только благодаря ей он, этот Ашиш, всегда имел зеленую улицу, когда нужно было связаться с другими какими-нибудь там бизнес-аналистами, или нужно было выяснить любые вопросы. Конечно, Маршин не, не такой хороший программист, как Ашиш. Ну и что? Очень часто программисты пытаются или думают что они самые главные они переоценивают свою важность на проекте и вы как проект менеджер должны стараться делать так чтобы они не жаловались о своих зарплатах и не, не имели такой возможности сравнивать просто цифры если, если, и вообще в целом если человек не согласен с зарплатой он должен попытаться найти другую и получше, а не, а не сравнивать моя зарплата или Вася на зарплату. Ну я чуть позже об этом скажу побольше. Вот. еще, Ну ещё один пример и на этом закончим с этими примерами. Каким-то образом э, Вася узнал, что Петя зарабатывает больше денег, чем Вася. Ежегодно есть такое понятие, как ревью. Это ревью это когда начальник спрашивает смотрит, как ты весь год работал и дает вам какое-то повышение. И вот во время этого ревью Вася узнал, что его зарплата вырастет всего лишь на 4% в следующем году. И он говорит своему менеджеру, как это так? Я не работаю хуже, чем Петя, а он зарабатывает больше, чем я. И вот менеджер, который э, умный и опытный менеджер, сказал, хорошо, я посмотрю, Я посмотрю, что можно сделать здесь. И примерно через месяц он пригласил Васю в кабинет и сказал, Вась, ты знаешь, у нас в нашем отделе дела идут не очень хорошо. Нам урезали бюджет, и хотя ты, конечно, очень хороший программист и полезный работник для нашей группы, к сожалению, нам придется расстаться. Извини, ну просто нет денег на того, чтобы держать тебя в штате. Конечно, главная причина была другой. Этот менеджер не хотел, чтобы вот, это, чтобы вот этот человек с таким характером, который начинает э, сравнивать зарплаты и рассказывать недовольство, основываясь на этом, он не хотел, чтобы такой человек э, находился в его группе. Поэтому, это еще одно важное правило, если вы хотите увеличить свою зарплату и вы вступаете в переговоры с начальником по этому вопросу, никогда не используйте как аргумент чью-то зарплату другого человека в вашей группе. Это всегда нездорово, это всегда ведет к плохим, к ухудшениям отношений в, в группе, и ну никогда вы не выиграете. Если вы считаете, что вам недоплачивают, освежите свое резюме и идите найти себе получше работу. Если не можете найти лучше работу, не можете найти больше денег, чем вы получаете сегодня, значит, закройте свой рот и сидите тихо. Это может немножко звучит грубо, но это, но это то, что происходит в мире. Американцы, на самом деле, знают, что это неправильные вопросы. Как? Сколько ты зарабатываешь? Они никогда такие вопросы обычно не спрашивают. Но если какой-нибудь все-таки человек спросит вас напрямую, внезапно, в любой ситуации, какая у тебя зарплата, просто ответьте ему так. Даже моя жена не знает эту цифру. И ну и очень важно после этого улыбнуться красиво, так как это делают американцы. И еще пару буквально маленьких э, тем, связанных с этой же тема, называется, мини-тема называется «Мне не доплачивают И что с этим делать? То есть вы считаете, что вам недоплачивают на зарплате. Если вы так считаете, увольтесь. Идеть на ту зарплату, где платят больше. По моему мнению, такого понятия, как э, люди, которым недоплачивают, не существует. Каждый человек получает точно такую зарплату, которую он заслуживает сегодня. Вы думаете, что вам должны платить больше, потому что вы работаете больше. Но у меня для вас не очень хорошая новость. Вы всегда получаете точную цифру. Если вы считаете, что вы Как, как в Америке говорят, "стоите большего". Вперед, как здесь говорят, "hit the road, Jack". И посмотри, если кто-нибудь может быть действительно хочет вам платить больше, найдите получше место. Допустим, у вас сегодня зарплата 70.000 в год в долларах опять. У вас вот это было вот это вот ревью ежегодное, и вам дали 4.000 дополнительных долларов. 4.000 долларов в год, если грязными, она Примерно переводится в 225 долларов в месяц чистыми. После всех налогов и все. Если вам не нравится такая, такое повышение, попытайтесь э, воспользоваться одной из двух стратегий, если можно так сказать. Э, первая стратегия по увольнению. Не спорьте с боссом со своим, который вам дал вот эти 4000 дополнительных, и начинайте спокойно и тихо искать работу. Существует два варианта в этой стратегии. Первый результат, или два результата, которые вы можете ожидать. Первый результат вы действительно найдете. Нет, давайте так. Первый результат вы поймете, что даже 74 тысячи долларов в год сегодня, это слишком много за то, что вы умеете делать. На сегодняшний день, при сегодняшнем рынке. И что самая лучшую сумму, которую вы можете получить после нескольких интервью, это может быть 69 тысяч. Но хоть это отрицательный результат, это все равно результат, правильно? Поэтому оставайтесь на текущей работе, на той работе, которая у вас есть, и улучшайте свои знания и умения, добавьте что-нибудь, что, что требуется сегодня на рынке, сидите тихонько и повышайте свою квалификацию. Месяцев через 6 опять попробуйте начинать искать работу, и посмотрим, может быть, вы действительно тогда сможете получить лучшую Работу с больше, более оплачиваемой работой. Результат номер два, который вы может получиться из всего этого. Вы действительно получили работу, которая вам будет платить 80 тысяч в год, допустим. Примите это предложение и уходите с вашей сегодняшней работы. Это была первая как бы стратегия по увольнению. Вторая стратегия. Если вы считаете, что вам недоплачивают и вы можете зарабатывать больше... Объясните своему начальнику, почему вы так считаете. Дайте ему или ей шанс, чтобы пере, пересмотреть вот эту вашу зарплату или или общую компенсацию. Подождите пару месяцев, но если ничего не происходит, если она ничего вам не изменила или он, то тогда опять вернитесь к первой стратегии и начинайте искать работу. Если кто-то вам делает лучшее предложение, уходите и даже и не думайте. Вот, и Очень часто бывает, ну, может быть, не очень часто, но бывает, что когда вы э, пишете заявление об уходе, в Америке есть такое понятие как «two weeks notice». Это значит, что за две недели вы даете предупреждение, что вы увольняетесь. Это э, так принято, и нормальные люди постараются делать всегда так и никогда не, не сказать просто «я завтра не выхожу на работу». Так вот, ваш э, работодатель может сказать, получив это заявление об увольнении, Сказать, окей, okay, вам дают там 5000 больше или 7 тысяч больше. Я вам дам такую же сумму здесь. Оставайтесь и работайте здесь. И тут это еще, мы попадаем на еще одно золотое правило, которое всегда нужно помнить при переходе с одной работы на другую. Никогда не принимайте такие предложения. Это называется «don't». Это называется Counter-offer. Это значит, вам кто-то сделал предложение где-то, а вам ваш работодатель дает другое предложение. Counter-offer. Не принимайте его никогда. Почему? Потому что, как правило, ваш текущий начальник понимает, что вы уже стали на эту дорожку по поиску работы, и все равно вы будете уходить. Он просто хочет выиграть время. и он Ему нужно время, чтобы подыскать нового работника к вам же на замену, Он его возьмет на работу вас же попросит его передать ему дела и обучить его всему что вы умеете а потом найдет уда удачный повод там через пару месяцев и скажет он извини вася но к сожалению мы должны расстаться и еще если вы вы пытаетесь найти лучшую работу не можете ее найти в там где вы живете значит э -э, пакуйте свой чемоданчик садитесь на поезд или на самолет и езжайте туда где есть работа Не нужно сидеть на одном и том же месте. И последние несколько минут поговорим о другой стороне. Есть ли такие люди, которым платят слишком много? Только что мы говорили о том, есть ли такие люди, которые мне доплачивают А теперь поговорим, есть ли такие люди, которым платят много. И, по моему мнению, таких людей тоже нет. То есть, сколько бы вам ни платили, даже если вы сами думаете, что вам платят много, это не так. Вам платят всегда правильно. Иногда, если вот посмотреть, вы, например, например в Америке. В Америке, скажем, полицейский, который рискует жизнью, который часто попадает в такие сложные ситуации, носит оружие. То есть, он получает, допустим, 50 тысяч долларов в год зарплаты. Ну, конечно, есть некоторые, которые получают больше, но есть очень много, которые получают намного меньше. Хотя он рискует жизнь. А вы сидите в своем офисе, э, в костюмчике и... Вам платят больше. Вы думаете, как это так? Мне платят больше, а он рискует жизнью. Или, допустим, э, есть какой-нибудь... Э, с другой стороны, есть какой-нибудь баскетболист, 20-летний, который два слова связать не может, но он получает миллионы. Платят ли ему больше, чем надо, чем положено? Никому не платят больше, чем положено. Если взять полицейского, почему ему платят меньше, чем вам? Очень простая арифметика, потому что есть много людей сегодня, которые хотят выполнять эту работу. Поэтому ему платят столько, сколько рынок сегодня требует. И есть меньше людей, которые имеют квалификацию и знания, чтобы выполнять ту работу, которая ваша. Поэтому, хотя он рискует и находится, может быть, под э, пулями, он получает меньше, вы получаете больше. С другой стороны, возвращаясь к баскетболисту, 20-летнему, безграмотному, который получает намного больше, чем президент США в Америке, это тоже справедливо. Почему? Потому что он играет, он собирает большие стадионы, люди приходят, платят огромные деньги, дают работу другим людям, все эти люди, которые ходят, разносят вам кока-колу и, и хот-доги. Поэтому этот черный мальчик или белый мальчик 20-летний который ничего не может сказать но умеет хорошо играть в баскетбол действительно заслуживает своей зарплаты он зарабатывает свои деньги или там взять марию там мария шарапов к примеру конечно она зарабатывает свое свой свои большие деньги ну, с ней вообще ситуация отдельная она даже не должна не должна на самом деле мне кажется играть в теннис она должна просто ходить там по площадке И так вскрикивать немножко иногда, как она это делает. И носить эти сексуальные э, наряды фирмы Nike, которые она носит. И я думаю, что люди будут продолжать покупать билеты на Шарапова все равно. Даже если она перестанет играть в теннис. Поэтому не думайте, что кому-то переплачивают. То же самое возьмите своего начальника. Вы думаете, что вы большой программист и делаете основную работу, а начальник, что, что делает у вас начальник? Он вообще ничего не делает, он гуляет со своим BlackBerry, и как вообще может быть, что ему платят намного больше? Помните, что ваш начальник всегда как бы на веревочке, он всегда на поводке, все 24 часа в неделю, все, 7 дней в нед... все 24 часа в день или 7 дней в неделю. И подумайте, хотите ли вы жить в таком режиме, хотите ли вы отвечать за эти проекты, за которые он отвечает? И, может быть, вы действительно не хотите, поэтому не думайте, что ему переплачивают. Каждому платят ровно столько, сколько он заслуживает на сегодня. Ну вот, полчаса прошло, и мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Это был Будам. Кстати, одна, одна девушка, слушательница, меня спросила, почему я себя называю Буддой. Я... Это было довольно весело. Конечно, я никакой не Будда. Я называю себя Буддам. Это не мое имя, это просто сокращение от двух слов. Будни Америки. Поэтому до свидания. С вами был Буддам. Сегодня 29 июля 2008 года.